Глава четвертая. «Вот такие у нас дела!» — с грустью развел руками Алонсо. «Мой друг был совершенно прав. Дела и впрямь обстояли скверно. До нашего возвращения тринадцатая группа являлась одной из самых потрепанных на курсе, хотя официально погиб лишь один Тори. Его тело, в числе прочих, обнаружили под завалами. Видимо, юный целитель пытался кому-то помочь, но здание над ними просто рассыпалось на кусочки, лишившись солидной части. Даже центральный корпус пострадал, и во многих местах камень отличался по цвету от основной кладки. Теперь на осиротевшей кровати в дальнем углу грустила многоножка, с которой парень сдружился в последнее время. Монстр практически ничего не грыз, и большую часть времени безучастно лежал, свернувшись спираль. А лишь в те редкие моменты, когда кто-нибудь приближался к ложу, он поднимал верхнюю часть туловища и начинал возмущенно стрекотать хотя беспокоить его особо было некому. Среди пропавших без вести, помимо меня с Риной числились еще эхарт и Сатания. Причем от Фурии осталась отсеченная ниже колена нога, так что ее собирались причислить к потерям. Если уже этого не сделали. Каудана такое отношение категорически не устроила. И вскоре он покинул академию, даже не взяв никаких отводов или хотя бы рекомендаций. Заканчивать обучение он явно не планировал. Следом от коллектива откололась Криста. Уже месяц, как она переехала на другой этаж и появлялась лишь на общих занятиях. Как, впрочем, и Анка, которая большую часть времени пропадала в библиотеке. Таким образом, комната почти полностью принадлежала Иве Солонца. И не сказать, чтобы парочка особо этому радовалась. А вот наше появление их немного приободрило. До определенного момента. «Надеюсь, никто не трогал мою кровать?» подозрительно прищурилась Рина, обходя свою койку. «Мы только на ней и кувыркались, она меньше всего скрипит», ответила ей Ива, уперев руки в бока. Я ожидал от язвы более острой реакции, но та лишь улыбнулась шутки, чем окончательно смутила целительницу. «Ладно, мы тут все равно надолго не задержимся». «Кстати», – спохватился я, – «вы же участвуете в ускоренной программе». «Она для всех», – пояснил парень. «Похоже, нас просто собираются выгнать поскорее». «Говорят, со следующего года на курс будут принимать сразу несколько сотен». «Ага, и жить они будут друг у друга на голове», — хмыкнула Рина. «Выгляни в окно», — посоветовал я ей. «Забыла, на каком этаже. Большая часть корпуса попросту не используется. А раньше здесь наверняка училось гораздо больше народу». «Отсюда всегда выпускали лучших», — донеслось со стороны выхода. «А теперь будет, как и везде». «Мы поприветствовали вернувшегося наставника, который привычно возник из ниоткуда. Для обычного взгляда, разумеется. Я же прекрасно видел его перемещения и, мало того, мог на них реагировать. Организм уверенно шел на поправку, и только руки все еще не завершили регенерацию. Неудивительно, что при попытке лечь в свою кровать она вновь едва не развалилась. Я заметно раздался в плечах и даже как будто еще немного вырос». Жаль, что от постоянных самовозгораний страдали волосы, но они честно старались вернуться на место, хотя бы в виде короткого ежика. Рыжина немного потемнела и теперь не казалась настолько ехидной. Того и, гляди, шатеном стану. Появление наставника я ждал, хоть и не так скоро. С другой стороны, поводов у него имелось предостаточно. это поклонилась ниже всех и не спешила выпрямлять спину. Однако Фестус уставился через дымчатые стекла именно на меня, как будто чувствовал, кто во всем виноват. «Чем же это плохо?» — спросил я его. «Думаю, нашей армии не помешает больше толковых офицеров». «Вот именно толку от них будет немного. В тяжелых ситуациях все решает наличие элиты, которая способна творить невозможные вещи. Например, вернуться живым с темного материка или заполучить спутника-некромансера, пусть и бракованного». Он наконец-то повернулся к склонившейся девушке. «У тебя ее лицо. Значит, она все-таки решилась». Я готов был поставить свой паяльник на то, что в его обычном бесстрастном голосе проскользнула грусть. «Прошу прощения, но я не пустая», — извинилась Ахата, непонятно за что. «Отец приказал мне следовать за этим человеком в надежде, что я завершу метаморфозу». «Он настолько отчаялся?» «Вас не было слишком долго, а мой случай сошли подходящим». «А вот это уже интересно!» Грандмастер купым жестом пригласил нас двоих в свои покои для более приватного общения, оставив Рину отвечать на многочисленные вопросы однокурсников. «Даже Анка прибежала, не весь как узнав о нашем возвращении. Хотя наверняка о нем уже с удачей даже в библиотеке». «Пока я рассказывал о встрече с некромансерами в древних тоннелях и последующем пленении Ахаты, наставник принялся за осмотр, приказав ей раздеться. Та особого стеснения не проявила, однако я все равно отвернулся. Даже несмотря на то, что теперь полностью свободен. Пусть она едва живая, правила приличия все равно никто не отменял. Что касается Кристы, никакие сожаления меня не грызли. Наоборот, с души будто камень свалился. В глубине ее я все понимал изначально. Только уязвленная гордость не давала смириться с этим фактом до конца. А теперь как отрезала. Наверное, так будет даже лучше. Все-таки меня особо верным парнем не назовешь. Даже когда мы встречались, я умудрялся целоваться с другой девушкой. Грешен, как ни крути. Осмотр занял добрых полчаса, за которые Фестус успел расспросить и саму перерожденную. У нее отметился новый рост температуры на целых полградуса, а также активизация некоторых желез. Под конец она и вовсе призналась, что начала более остро чувствовать запахи. Некоторые вызывали у нее смешанные чувства, одно из которых вполне напоминало голод, что для нее было в новинку. «Некромансеры не нуждаются в пище, да и воду пьют в редких случаях. Однако у девушки начинал проклевываться метаболизм. Возможно, дело не во мне, потому что мы никак не контактировали». «Удивительно», – заключил наставник, отпустив ее обратно в жилую часть. «Твой меч подобного точно сделать не мог. Это стандартная штамповка». Запаяльник стало немного обидно, хотя в целом он был прав. Друг поделился с нами артефактами, следуя какой-то своей загадочной логике. «Наверное, из-за нашей сриной одержимости, потому что другим ничего не перепало». «Другое дело, что эта версия слабо вязалась с официальным представлением о механических стражах». «То есть их штампуют?» «А ты думал, откуда берутся артефакты?» – пожал плечами некромансер. «Вас приняли за союзников и решили оказать поддержку. Охрана просто следует старым протоколам». «Они не в курсе, что война давно закончилась». «Для них еще нет». «А можно чуть подробнее, раз мы затронули эту тему?» «Нельзя!» «Я знаю, что их создали древние», — продолжил я. «В том числе и вас. Тогда кто с кем на самом деле воевал?» «Смотрю, путешествие для тебя выдалось познавательным». «Даже очень. Было о чем подумать по дороге». «Тогда я, пожалуй, ничего интересного тебе уже не сообщу. Войну развязали боги, а участвовали в ней все. В стороне отсидеться не получилось ни у кого». Некоторые с тех пор стали легендами, другие только готовятся исчезнуть. Вот как мы, например. Это немного странно. Дело в том, что в мире нет ничего вечного, курсанта авария. Всему рано или поздно приходит конец. Даже тем, кто имеет чуть больше запас прочности. В конце концов, мы становимся перед выбором – проводить большую часть времени во сне или превратиться в ничего не соображающую пустышку. «Поверь мне, нет более печального зрелища, чем видеть своих близких в таком состоянии. Великие войны, ученые, мыслители и творцы, ай, увы, даже их статую хранят больше величия. Остальные же из последних сил ищут выход, о котором не думали даже наши проклятые создатели». «А зачем древним вообще понадобились некромансеры? Чем их не устраивали демоны?» «Всем», — пожал плечами наставник, «от них изначально было очень много проблем». «Особенно от таких, как ты». «И в чем же мое отличие?» Задал я самый животрепещущий для себя вопрос. Скрывать свое происхождение, похоже, не имело никакого смысла. Если уж он в свое время разглядел во мне нечто постороннее, что являлось душой Авори. Хотя на самом деле посторонней являлась как раз моя сущность. «В том, что ты настоящий, а не притворяешься», спокойно ответил Фест. «Настоящие демоны всегда сеяли вокруг себя хаос и разрушение, даже сидя в глухой клетке. Такова их суть». «Сомневаюсь, что я один из них». «Именно поэтому ты меня в свое время и заинтересовал. В тебе есть что-то помимо всепожирающего пламени». «До сих пор?» «Да». Это немного радовало. Однако от дальнейшего общения нас отвлек требовательный стук в дверь. «К моей огромной досаде». Даже не представляю, у кого хватило наглости тарабанить по стальной створке, учитывая стоящие на страже доспехи. Они весьма нервно реагируют на любой громкий шум. Однако посетитель, оказавшийся одним из старших безопасников, благоразумно не стал пересекать порог, оставшись в общем коридоре. По двери он колотил дистанционно, при помощи дара. «Господин ректор зовет!» — выпалил служилой, будто бежал с соседнего острова. «Срочно!» «Я был у него только вчера», — хмуро проронил Фест. «Не вас!» — порученец кивнул в мою сторону. «Его!»